Белая ночь перетекла в белый рассвет. Петя, обессилев от раздумий, прикорнул на нерастеленной кровати и провалился в сон. Кто-то прошептал ему в ухо: "Сириус из созвездия Ориона". Петя почувствовал, что парит в пространстве, залитом таким ярким светом, что ничего вокруг не видать ни низа, ни верха. Ни того, что слева, ни того, что справа. Сириус, созвездие Ориона. Услышал Петя совсем рядом. Из белизны света вышел лысый человек лет шестидесяти. На нем была белоснежная накидка, сандалии и леопардовая шкура, наброшенная на одно плечо. Петя сразу догадался, что перед ним типичный жрец из Древнего Египта. Жрец чуть заметно улыбался. Эта улыбка показалась Пете смутно знакомой. И тут же, как в кино, когда происходит быстрая монтажная склейка, Петя увидел это же лицо, но в мгновение ока оно стало лицом мумии. Той самой мумии, что уже много-много лет лежит себе спокойненько под пуленепробиваемой стеклянной крышкой музейного саркофага в Эрмитаже. Лицо мумии сменилось нормальной человеческой физиономией. «Но «Ну здравствуй, юноша», — сказал жрец. «Теперь ты знаешь, кто я. Наконец-то мы свиделись». «Наконец-то?» Почему-то зубы Пети отбивали чечётку, хотя чего бояться, это же просто сон. «Меня зовут Петесхе. Я занимал должность главного жреца храма Ра. Сто стовратных фивах. А сейчас мой удел — развлекать туристов Эрмитажа. «Это сон, это сон», — мысленно уговаривал себя Петя. Лысый старик выжидательно смотрел на мальчишку. На его тонких губах играла всё та же лукавая улыбка. «Кажется, мы с вами где-то встречались», — глупо ляпнул Петя. «Конечно». Подхватил Петесхе. И не один раз. Во-первых, в том подвале, где ты так остроумно решил выставить на показ пороки соперника. Петя ахнул. Значит, этот жрец читает его мысли? Конечно. Тут же подтвердил Петесхе. Конечно, твои мысли для меня как открытая книга. Но поверь, мне не нужно проникать в твою голову без спросу, чтобы понять тебя. В конце концов, я такой старый. Мне 3062 года. Ладно, сказал наконец Петя. Я вижу, вы про меня все знаете. Так что мне представляться точно нет необходимости. Но можете объяснить. — Как вы тогда оказались в подвале? — Ведь саркофаг не поврежден. — Да и вы под воздействием воздуха не рассыпались, извините. — О, извиняться не за что, мой дорогой друг, — заверил Петесхе. — Просто я нахожусь под защитой своего покровителя, Бога Ра. Поэтому могу покидать саркофаг... Абсолютно незаметно для окружающих. Вместо меня под стеклом остается иллюзия. А насчет песка? Увы, моя душа и мой разум не покинули мое высохшее тело. И я обречен жить, пока не восстановится справедливость. Справедливость, — подумал Петя. Это он о двух частях души убитого фараона говорит? Да, коротко кивнул Петесхе, ты совершенно прав. Ладно, сказал Петя. А что насчет той второй мумии? Может, объясните? Ту мумию звали Отти, в бытность ее человеком. Петесхе вздохнул. И она мой злейший враг. Уотти убил фараона, чтобы самому завладеть свитком. Его поддерживает древняя магия двух ужасных и могучих богинь Нижнего мира. Сехмет и Таурт, кошка и бегемотиха. И ничто не сможет остановить Уотти, пока его душа и разум живы в его иссохшем теле. Ты понимаешь меня? Петя пожал плечами. Если ты, молодой человек, во время ритуала велишь свитку исполнить желание бога Ра, и освободишь разорванную душу несчастного фараона, то и наши сотти души будут свободны от оков бренных тел. Вы уверены? Да. Мы станем самыми безобидными экспонатами Эрмитажа. Петя почувствовал, что его странное парение закончилось. Ноги коснулись пола, но из-за ослепительного света все еще ничего не было видно. — Загадать-то легко, а вот как свиток найти? — пробормотал Петя. Он мог и не произносить этого вслух, потому что Петесхи снова улыбнулся. Широко развел руки, и свет, будто занавес, раздвинулся. Петя увидел стены, и пол, и потолок. Они были сложены из громадных каменных блоков. Между блоками не было зазоров, будто взяли и разлиновали пространство тонким карандашом. Мальчишка почувствовал себя крохотным и ничтожным. Настолько велико было помещение, в которое он попал, Неизвестно как. Но ведь это был сон, а во сне нет смысла задаваться такими вопросами, как перемещение. Исида, Осирис, Исида, Осирис. Звуки возникли внезапно, будто рядом встал целый хор, выкрикивающий имена божественной пары, женскими и мужскими голосами. «Не беспокойся», — тихо сказал жрец а недалеко. Ладно. Видимо, голос мальчишки имел какой-то особый тембр, а может, он произнес это слишком громко, но выпущенное им слово стало летать, отбиваясь от всех поверхностей, как мячик пинг-понга. — А, понял, акустика! Мальчишка прикрыл рот рукой. Чтобы открылась дверь, Нужно, чтобы слово «камнем» ударило в четыре стороны одновременно. Доверительно шепнул жрец. Петя ничего не понял. Тогда жрец сделал шаг, и на том месте, где он стоял, возникла его точная копия. Жрец сделал еще шаг, и появилась новая копия. Он шагнул в третий раз. Теперь рядом с ним Стояли три точно таких же жреца. «Ничего себе!» — громко сказал Петя, и тут же зажал рот обеими руками, потому что его слова запрыгали лихорадочным эхом. «Сейчас ты кое-что увидишь, только молчи», — тихо предупредил Петесхе. Он и три его копии встали, как бы образуя квадрат, и одновременно произнесли одно слово. Тут же случилось невероятное. Вылетевшие из четырех ртов звуки как будто соединились в самом центре. Столкнулись, и их слово взлетело вверх, ударилось о купол, а затем метнулось в сторону, к одной из плит. Петя разглядел на этой плите знак «Всевидящее око», Символическое изображение глаза с верхним веком и двумя расходящимися вниз линиями. «Акустика!» — улыбнулся Петесхи, и все три его фантома вернулись в его тело. Петесхи легонько нажал рукой на око, и тут же вся стена бесшумно отъехала вглубь, образуя коридор. Жрец поманил Петю за собой. Вместе они вошли в открывшийся коридор и сразу увидели на одной из стен такой же знак. И снова при прикосновении руки жреца открылся новый коридор. Так повторилось несколько раз. У Пети даже закружилась голова. Казалось, они проделывали путь, двигаясь по квадрату, который все сужался. И вот они вышли не в очередной коридор, а в зал. Стены были так плотно изрисованы, что казалось, это обои. Рисунки изображали диковинные приборы и приспособления. И их было великое множество. Но Петя не успел ничего толком разглядеть, потому что вслед за поднявшим голову жрецом тоже посмотрел вверх и изумился. Над ними парила гигантская каменная голова, «Где мы?» — только и смог прошептать мальчишка. «В усыпальнице бога Осириса, в Осирионе, в самой его сокровенной части», — сказал Петесхе. «Вот теперь-то ты сможешь разгадать загадку, молодой человек».